кресло со встроенным парашютом. Совращенные менеджеры-капиталисты расплодились и окрепли. Множество гендиров провозгласили себя и председателями совета директоров, а места в советах распределили между своими подельниками и шестерками. Случилось страшное. В советы директоров проникли фиолетовоголовые главбухи и сраные менеджеры по продажам. Вместо того, чтобы задавать компании стратегические цели и контролировать ушлых менеджеров, советы превратились в жалкое подобие изначально чинных и благородных тусовок. Менеджеры просто-напросто перестали работать на акционеров, а стали работать исключительно на себя. Увеличение акционерной стоимости компании? Зачем, когда можно выписать себе премию? Если рынок упал на 10%, а компания лишь на 5%, можно это отпраздновать и рассказать все отрасли, какой в компании гениальный директор. В книге «Фрикономика» Был отличный пример из кинобизнеса. Издатель нанимает нового директора, и компания начинает выпускать один блокбастер за другим. Никому не приходит в голову, что все эти фильмы делались при предыдущем руководителе, которого с позором уволили за фейлы, заложенные его предшественником. Да и вообще, большой вопрос, действительно ли руководитель влияет на прибыль компании, или это у буржуев так заведено? Верить во всякую, извините за выражение, хуету с галстуком. Ну вот, управленческий кризис таки разразился, и некоторые владельцы начали беспокоиться, что менеджеры в конец обнаглели. Советы директоров General Motors и IBM стали планомерно увольнять охуевших руководителей, а внезапно проснувшийся американский регулятор прояснил обязанности советов. Крупные институциональные инвесторы начали давить на советы, и возникло целое движение за чистоту корпоративного управления. Идеи съезда партии были такие. Большинство директоров должны быть независимы. Председатель совета директоров и управляющий, по-нашему генеральный, директор – это должны быть разные люди. Ключевые комитеты, например, наблюдательный, должны состоять исключительно из независимых директоров, то есть не сотрудников компании. Надо избавляться от золотых парашютов. Надо более четко прописать возможности покупки акций компании и исполнения менеджерами своих опционов.